«Есть люди, — думал он, — которые, чем ближе их узнаешь, тем кажутся они мельче и время, проведенное с ними, потерянным. А Маркс — как гора. Издалека не определить ее величины, а подойдешь, и видишь, что вершина уперлась в самое небо». Удивляла Анненкова и непосредственность, простота Карла. Случалось, придя к нему, находил его резвящимся с детьми, похожим на шалуна мальчишку или увлеченный, играющим в шахматы, сленхен. Как радовался Карл, выигрывая партию. Часто после очень скромного ужина Карл приглашал его в кабинет, где, куря сигары, они беседовали далеко за полночь. Маркс не уставал спрашивать и слушать о далекой и загадочной России, стране крепостников и самоотверженных революционеров, невежд и гениальных писателей. «Я могу удостоверить», — рассказывал как Анненков, Марксу, — «что друг мой Белинский, о котором вы много уже слыхали, знает о вас и Энгельсе. Немецко-французский ежегодник тотчас же по выходе штудировался им с большой тщательностью. Помнится, именно ваша статья «Критики гегелевской философии права» особенно заинтересовала Белинского, и я в этом уверен, придала ему бодрости, открыв глаза на многое». В голосе Павла Васильевича незаметно для него появились патетические интонации. Карл попытался перевести разговор на другую тему, Анненков продолжал спокойнее. «Столь богато одаренный человек, как Белинский, не мог не понять всю значительность вашей статьи о гегелевских взглядах на мир. К несчастью, наши русские в пору управления Николая Палкина и даже Белинский не могут печатно сказать все то, что они думают». По мнению Белинского, которое он высказывал не раз друзьям своим, и мне в том числе, истина, если нельзя ее обнародовать и популяризировать, всего лишь мертвый капитал. В одном я уверен. Если мучительная болезнь, подтачивающая Белинского, не убьет его в скорости, этот познавший столько бед и нищеты и безупречный, гениальный человек должен прийти к коммунизму. Подолгу разговаривали Маркс и Анненков, также о судьбах славянских народов. Вейтлинг формально продолжал участвовать в работе комитета. По расхождении с ним во взглядах было сообщено всем группам коммунистов и социалистов, связанным с Брюссельским комитетом. Многие из них высказались в поддержку Маркса и Энгельса. Шаппер из Лондона писала Вейтлинге, Он убежден, что только он один обладает истиной и может спасти мир. Поэтому он сам не учится и не хочет, чтобы учились его последователи. Они должны довольствоваться его Евангелием. Мы прекратили с ним теперь всякую переписку и не желаем больше иметь с ним никаких дел. В арендуемом немецкими коммунистами зале обычно читались лекции по истории Германии или по политической экономии. Случалось, обсуждали статьи из газет и журналов, нередко разгорались шумные споры. Несколько десятков портных и их подмастерьев, пылких приверженцев Вейтлинга, ножевщики, каретники, краснодеревщики, плотники, часовщики посещали эти собрания. В мастерских и на городских окраинах они, в свою очередь, объясняли простым людям, с которыми сводили их обстоятельства, то, что сами узнавали от земляков. Так непрерывно расширялись связи, прибывали новые силы. Утописты вроде дряхлого КБ, обещавшие райскую жизнь в фаланстерах сказочной Икарии, давно потеряли власть над этими людьми, разуверившимися в легендах, какими бы упоительными они ни казались. Рабочие, кто инстинктивно вслепую, кто уже прозрев, искали выхода из западни, которая стала для них жизнь. Каждый день означал новые тяготы, а будущее казалось еще более угрюмым и безрадостным. Идеи коммунизма захватывали их сердца, недоверчивые, усталые, нередко изведавшие разочарования. Иногда на собрании являлись полицейские, и угрюмы выстраивались у входных дверей. Но придраться им было решительно не к чему, и тщетно пытаясь понять, о чем спорят эти ремесленники, в большинстве своем иноземцы – Полицейский комиссар разочарованно уводил блюстителей порядка. Случалось, что собрания проходили вяло и даже скучно, если ораторы повторяли общие слова о человечности, о терпимости, о смирении. Подобные речи напоминали церковные проповеди и усыпляющие действовали на слушателей,